Анни предлагает Аллану съездить с нами в Пемброк, но он говорит, что предпочел бы побыть с мами. На месте мы заезжаем в больницу, чтобы взглянуть на нее. Уже через несколько минут мы с Анни поднимаемся, пообещав Аллану, что заедем за ним на обратном пути. Он ухитрился так очаровать ночных дежурных сестер, что они соглашаются нарушить правила посещения. Все здесь уже знают нашу историю и то, что он почти 70 лет был в разлуке с сестрой. До поворота на Пемброк мы добираемся в самом начале седьмого. Без труда находим дом Элиды, благодаря подробным указаниям, которые она нам дала. Синий с белыми ставнями двухэтажный домик располагается в чистом приличном районе, сразу за католической церковью. Мы с Аней, переглянувшись, выходим из машины и звоним в дверь. Нам открывает сама Элида.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 — продолжает она. — Я приготовила ее по старому семейному рецепту. Моя бабушка так готовила рыбу еще в Албании. — Замечательно! — откликаюсь я, а Анна кивает. — но право, не стоило из-за нас так хлопотать. — Это мне в радость! — уверяет Элида. — Вы же наши гости! А завернув за угол, мы попадаем в тускло освещенную гостиную. Во главе стола сидит старуха, на вид куда более древняя, чем мами в глубоких морщинах.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 На здоровье, отвечает бабушка Элиды по-английски. Элида улыбается Она знает несколько слов по-английски. Бабушка добавляет что-то еще. А теперь она должна рассказать вам о том, как укрывала евреев в своем родном городке Круя. Бабушка говорит, Элида переводит. Надерев вспоминает, что она только-только вышла замуж, когда началась война.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 Они жили там все вместе, помогали Беренштейнам прятаться до 1944 года, когда Беренштейны решили продвигаться дальше на юг, в Грецию. Я вдруг замечаю, что щеки у меня мокрые от слез. Искрывая, глянув на Анни, вижу, что она захвачена и тронута рассказом. Что с ними было дальше? Спрашиваю я, с Беренштейнами. Сумели они спастись?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 Ахую я, и улыбаясь бабушке Элиды, которая, поморгав, улыбается мне в ответ. Но я размышляю о том: на жизни скольких людей она изменила, приняв вместе с мужем решение: с риском для собственной жизни укрыть у себя еврейскую семью. Огромное спасибо вам за то, что поделились с нами вашей историей. О! Но ведь это еще не конец! спохватывается Элида. Загадочная улыбка, она сует руку в карман, извлекает сложенный в несколько раз лист бумаги и передает мне. «Что это?» — спрашиваю я, сама начиная разворачивать лист. «Это?» — «Беса», — объясняет она. «Вы ищете Жакоба Леви, и ваш запрос попал ко мне. Мой муж Вил, сын Айлы, которую моя бабушка спасла почти 70 лет назад, служит в полиции?» И я упросила его...